Глава шестнадцатая. Рэймонд Лейн. Рэймонд хорошо помнил этот момент, когда вернулся вечером в свой кабинет и внезапно ощутил усталость, просто невыносимую. Он прилег на диван и глаза сами собой закрылись. Заходила Атлана, т но потихоньку вышла, потом вернулась и прикрыла его пледом. Это были последние неясные воспоминания перед тем, как он погрузился в сон без сна. просто провалился в черную бездну морфея. Проснулся от собственных довольно напряженных мыслей. Как же меня вымотала эта история с Аяной! И тут же спохватился. Пора прекращать думать о ее благе и начать думать о себе и происходящем в Академии. А происходили странные неприятные вещи. Отравление Лейлы ч ь и м т о благим г л а с о м донеслось и до короля. На последних парах в аудиторию заглянул страж. И молчаливо кивнул, указывая на конверт в руках. Лейну пришлось выйти. Страж передал ему письмо. р э й поморщился. Настолько срочно, что нельзя было дождаться, пока закончатся лекции? Страж лишь вздохнул. Что он может сделать? Ему приказано самим королем. Лейн взял из его рук послание. Гербовая печать и черная лента дворцовой канцелярии. Братец чем-то недоволен. Обычно настолько официально он обращается к нему, когда есть претензии. Так оно и было. Герцог развязал ленту и, сломав печать, прочитал не слишком приятное письмо. Рэймонд. Начиналось послание без всяких титулов и пожеланий доброго дня. Почему слухи доходят до нас через Фрейлин и стражей, что происходит в академии? Я узнал об отравлении одной из сестер Хайтерн. Уточни, какой. Сейчас же и объясни происходящее. Ты чем там занимаешься? Почему на территории Академии происходит преступление? Может, ты уже не справляешься? Или тебя настолько выбило из ума эта тень, Жду объяснений в письменном виде? А также очень хотел бы услышать историю н а п а д е н и я на девушек в сельской гостинице. Что вообще творится? Ты слишком много начал недоговаривать. Я пересмотрю вопрос о твоем назначении ректором Высшего института магии Амшавира. Точка. Лейн криво усмехнулся. Как же пересмотрит он? Сам в управлении засядет. Сомнительно. А чужакам б р а т е ц не доверял. Так что будем ждать, пока один из наших сыновей не захочет взять правление в свои руки. Хотя и так уже ясно, последующим ректором станет Нейт. Его к этому и готовит. А убрать меня король не сможет. Не он меня сюда ставил, а отец. Если уж так захочется, то сделать это возможно только с изволения ныне живущего далеко от Тамшавира п а п е н ь к и Но сам тон письма все же заставил его разозлиться. Марак поморщился и скупо выдал. Эльман зарывается. Территория института не входит в его подведомственное руководство. Пусть в Тамшавире правит, а здесь наша земля. Лэнн вздохнул. Нашто наша, вот только не хорошо все это. Эльмонт никогда не лез в дела института. Его настроили, а информацию подсунули для розжига. И вот это как раз очень меня тревожит. Кто-то работает за нашими спинами. Знать бы кто и зачем. г е р ц о к разорвал письмо и сжег его в пламени, возникшем на ладони. Заглянул в аудиторию, Наск о родал задание учащимся и вышел. Писать он ничего не собирался. Рэймонд всегда считал, что подобные вопросы нужно решать быстро и не средством переписки. Торопливо направляясь по институту, он прошел в свой кабинет, вытащил из шкафа передающий кристалл и уверенно отправил вызов брату. Разговор был короткий и непривычно холодный. У них с братом иногда н а х о д и л а к а с а н а камень, но чтобы Элмонд не желал даже разбираться, а требовал сухих фактов и сыпал обвинениями, чуть ли не в предательстве и отступничестве такого никогда не было. Из разговора Лейну з н а л что в институт направлены пар десятков дворцовых стражей для урегулирования, а скорее, чтобы следить за Лейном. Он так и понял. Брат обычно сдержанный, сейчас просто горел яростью и постоянно переходил на взрывные ноты, чего за ним обычно не проявлялось. Хорошо же его накрыло. Это кто ж так ему напел? Весь город говорит о возвращении тени. Кристал л на столе аж подпрыгнул от вопля Эльмента. И тут же о покушении на н е й Говорят, что это власти страха приложила руку. Нынче находится слишком много тех, кто перестал считать т е н е й виновными в произошедшем много лет назад. Больше скажу, а Яну Хайтерн делают жертвой. В город прибывают малые народности только для того, чтобы удостовериться в появлении тени и оказать ей поддержку. Дом короля обвиняют в покушении. Рэймонд с трудом с д е р ж и в а ю щ и й себя, чтобы не ответить брату в том же тоне, Хмуро проговорил: "Дай официальную информацию, что отравлена не Аяна, а ее сестра Лейла. Это бытовой случай. На территории института пророс ядовитый цветок, понюхав который, отравилась Лейла Хайтерн. Сейчас идет зачистка территории." Брату смехнулся. Правда ли то, что ты мне сейчас рассказываешь? Могу ли я верить тому, кто не посчитал нужным поставить меня в известность и о покушении в сельской гостинице? р е й м о н д у пришлось цепиться в подлокотники кресла, благо, что их не было видно в кристалл, и король мог наблюдать только спокойное лицо ректора. Так мы все решили? сдержанно проговорил он. Стоило ли дергать лишний раз? Стоило, сощурился э л ь м о н т Хотя бы затем, чтобы извести т ь о появлении посланников легиона Огненного Креста. Хорошо работает твоя разведка, усмехнулся Лейн. Ты намекаешь, что они до этого дня не узнали о нем? – воскликнул брат. Злорадствуешь? Не время, Рей. Если так пойдет и дальше, у нас могут возникнуть очень большие проблемы. Они возникли у нас с момента ее рождения, не выдержал Лейн. До нас ведь и тогда доходили слухи о необычной девочке в семье Хайтерн, но это слишком мелко для нас разбираться в том, кто там родился в семьях, не относящихся к нашему кругу. Мы ведь не хотим видеть дальше собственного носа, а за ним иногда много интересного. Рэй, не переходи границы! – прорычал Эльмонт и начал перевоплощаться. Теперь перед кристаллом возник Деймон, дракон короля. Верхняя губа его подрагивала, то и дело показывая белые острые клыки. В черных глазах м е т а л и с ь алые молнии. Мы не занимались этим, потому что знали, девчонка пустышка. Напомнить, кто снял с нее заточение сил, кто открыл память предков. Твой сын. Хотя даже не это важно. Мы могли избавиться от нее прямо тогда, в тот же момент. Проблема у нас в о з н и к л и когда ты решил дать девчонке шанс и связал вас. И теперь за нее спрашивать я буду с тебя по всей строгости, потому что с этого дня на нее смотрю не только я, но и весь Амшавир, и каждый ее шаг обсуждается, каждое действие под наблюдением сотен глаз, и я не хочу стать тем, на кого выльется гнев народа из-за несчастной тени. Покажи, что мы заботимся о ней, уверь всех, что она в безопасности и именно благодаря королевской семье. Не подведи меня, брат. Не прощаясь, он отключился. А рей откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Мрак ворчал и возмущался. Везде его уши. Вот кто доложил, какая скотина. Узнаю, устрою себе вечер с барбекю и с в е ж а т и н ы Успокойся, Мрак. Устало выдохнул Реймонд. Не сегодня так завтра слухи дошли бы. Не адепты так служащие, деканы, магистры. Ты ведь понимаешь, я не могу запретить им говорить со своими родными, друзьями. Слухи расходятся быстро. С момента, как у Аяны проснулась драконья суть и было решено отправить ее в Академию, стало ясно, а те не узнают. Также я прекрасно понимал, что с ее появлением здесь будут проблемы. Но я не ожидал, что настолько много. Причем с первого дня. Она еще не въехала, а уже во что-то впуталась. Она перешагнула порог, и вот тебе все о ней говорят. Я ругаюсь, то с Нейтом, то с братом, даже с Ельси е й повздорил. Стоит ли тень таких жертв? Это еще не жертвы, спокойно ответил Мрак. Но в одном твой брат прав: за девочкой нужен постоянный присмотр, она слишком у многих вызывает интерес. Да понимаю я, вздохнул Рей. Вот где она сейчас? Снова во что-то вляпывается? Или учится, Мрак. Я за себя так в академии не переживал, взял же на свою голову такую ответственность. Расслабься, посоветовал Мрак. Ты устал за эти дни. Просто отдохни. Глаза у герцога и правда закрывались. После разговора с братом ощущение усталости усилилось. И он отдохнул. Но едва проснулся, снова появились мысли о ней. Дракон молчал с момента, как Рей поднялся. Молчал, когда по неведомому желанию герцог решил отправиться в лазарет и лично отвезти Лейлу в корпус общежития. Молчал до самого момента, пока Лейн не вернулся от девушек в кабинет. Но и здесь еще продолжал молчать, ощущая недовольство р е я Атланта занесла, поставила на стол дымящуюся кружку с кофе и пожелала не засиживаться долго, предупредив об ожидающей его в замке любовнице. В этот раз точно. Заночую в кабинете. Твердо решил Лейн, попивая крепкий напиток и наслаждаясь карамельным вкусом и молочной пенкой. И только опустошив бокалы, придя в более-менее нормальное состояние духа, обратился к своему дракону. Друг мой м р а к проговорил он н а и г р а н н о ласковым тоном. А не ошалел ли ты? И что это мы себе позволяем? А о н а н е наша пара. Нам кто разрешил за ней следить? Но, ну, во-первых, менторским тоном отозвался дракон из самых глубин подсознания: "Не друг я тебе, а часть твоя неистребимая". Во-вторых, кто сказал, что я за ней следил? Да как ты мог подумать? Я честный дракон. Так может только слегка проверить все ли хорошо с нашей девочкой. Рэмон сделал глубокий вдох, с грустью посмотрел на пустой бокал. Неплохо бы еще кофейку. Но тревожить нянюшку не хотелось, и он отставил бокал в сторону. Ты не м е н т а л и с т Мрак, признавайся. Ты был там в лазарете, иначе как объяснишь мне, что ты с ней разговаривал и почему я этого не помню? Мой глубокий сон твои х л а п дело. Фу, обиженно высказался дракон. Как некрасиво обвинять во всем меня. Мы, кстати, с тобой одно целое, и это ты за нее переживал. Ты беспокоился как-то, Маяна, но был слишком уставшим после разговора с Эймантом. Вот пока ты спал, я и решил одним глазком посмотреть за девушкой, чтобы успокоить тебя. А там такое, ох, шквал эмоций, с т и х и я гнева. Тень в гневе это плохо, очень плохо. Я видел, как она излучала убийственную мглу. Пришлось остановить. Лейн застонал. Значит, все-таки следил за ней. Это было впервые, н а ч а л о п р а в д ы в а т ь с я мрак. Я старался для нас обоих. Тебе же необходимо было знать все, ли с ней хорошо. Особенно после случая с сестрой. Ты переживал, а я переживал за тебя. А она, понятно, прервал Герцог. Ваш разговор с тенью еще кто-то слышал? Обижаешь, протянул дракон. Рей, нам не пять лет. Я построил полог тишины. Меня никто, кроме Аяны, не слышал. Рэй облегченно вздохнул. Значит, ментальных способностей у нас нет. Дракон усмехнулся. А жаль, я не всегда могу оказаться рядом, когда тень вне себя. А таких случаев будет много. А она взрывная, а какая она в ярости, ух, люба дорого. И это она еще не в силе. Заткнись, мягко приказал герцог. Но ты ее не видел. восторженно продолжал дракон. Ты даже себе не представляешь, какая она. Интересно, в постели тень будет такая же страстная. Заткнись! уже более настойчиво прикрикнул Рэймонд. Ее там не будет. Ах, ну да, иронично подметил м р а к Там же обосновалась Валерита. Вот только у меня назревает вопрос: почему ты сейчас не с ней? А ты уже подыскал ей замену, я так понимаю? насмешливо проворковал герцог. Что значит замену? фыркнул дракон. Ты не верен в своих суждениях, Рей. Еще одну любовницу я не намерен заводить. Что это значит? начиная напрягаться, поинтересовался Реймонд. То и значит, протянул Мрак. Ты прекрасно понимаешь, что наша связь с Аяной становится крепче с каждым днем, и она начисто отбивает мне желание заводить любовниц. Я тебе больше скажу. Если твой дракон потеряет влечение к другим, то и тебе недолго оставаться с Валеритой. Так что предупреждаю. Избавься от фаворитки, пока она не стала твоей серьезной проблемой. Рэймонд постучал по столу костяшками пальцев и холодно поинтересовался: Ты мне приказываешь? Ты в курсе, что в нашем тандеме главный я, а за желание и влечение отвечаю я? спокойно парировал мрак. Если не хочешь однажды оказаться в очень некрасивой ситуации из-за любовницы, то не смей мне угрожать. Строго оборвал его Реймонд. Как хочешь. Скупо выдал дракон. Стоп! Нахмурился герцог. Ты сейчас этот разговор к чему ведешь? Дракон зевнул и пропал. Мрак? Позвал Лейн. Тот молчал и вообще делал вид, что его нет. Зато услужливо подкинул в память образ а я н ы Перед глазами встала яркая картинка, как девушка смотрела на него в комнате, когда он держал ее за плечи, ее ясные серые глаза. Лейн тогда пытался себя сдержать, но это трудно делать, когда твой дракон полностью контролирует чувства. А они у него горели, бежали пламенной лавой по венам. Казалось, все его желание сейчас вырваться и обрушиться на девушку, и все это шло от дракона. Он смотрел на нее и буквально пожирал глазами, присваивал себе прямо там, в комнате. Пошло, я не могу этого допустить, сказал сам с е б е р е й Нормально, с к у п о отозвался м р а к и тут же добавил: а кожа у нее мягкая, мм, и нежная, бархатная. Заткнись. уже со злостью приказал герцог. Наглый ящер в ответ отправил видение, где Аяна догоняет его у двери и трогает за локоть. ь -р -р, р р р зарычал л э й н проклиная собственного дракона. А перед глазами снова раскрылась живая картина. Аяна прямым взглядом смотрит на него, прикасается, осторожно, словно боясь. Но ее драконица тянется, вдыхает его запах. Марак напрягается, начинает дрожать от желания схватить и унести девушку в свое логово. Чего стоило Рэю ответить ей безразлично, когда внутри все клокотало. Дракон готов был из шкуры вон вылезти и проявиться в полном своем о б л и ч ь и стуча от восторга хвостом по полу. Прекрати это, прохрипел Рэй. Что за намеки? Ты ведь не имеешь в виду, что воспринимаешь связь с Аяной больше, чем... Ректор запнулся, с трудом переваривая то, что сказал, и тут же в з ъ я р и л с я мрак. Сейчас же ответ. ь Что ты там чувствуешь, Каяни? Что у тебя с тенью? Мрак. Тишина. Мрак. Дверь кабинета открылась, и в нее заглянул Нейт. Ты чего-то к о р е ш ь на своего дракона. Тебя в приемной слышно. Рэймонд откинулся на спинку кресла и сделал глубокий выдох. Как же не вовремя пришел Нейт. Присаживайся. Указал он ему, указывая на кресло у стола. Парень прошел через к а б и н е т и послушно сел. После последнего разговора они не встречались. И начать заново с обвинения Лейну не хотелось. Как вы, как братья. Первый день нормально прошел. Нет, неопределенно пожал плечами. Скучновато. Послушали куратора, взяли книги и все необходимое. Нам сказали, оружие выдадут только через месяц. Ранее не понадобится. Так и есть, кивнул ректор и замялся. Тебя еще что-то интересует? Прямо спросил Нейт. Рэймонд сложил руки на стол и сцепил пальцы. Ко мне приходила сестра Маргарет. Ах, вот оно в чем дело, усмехнулся парень. Тебя не интересует, как у нас дела. Тебе доложили, что видели меня в женском общежитии. Если еще более точно, п о д м е т и л Лейн. Тебя видели вылетающим с балкона сестер Хайтерн. н е т лениво поднялся. Если это все, о чем ты хотел поговорить, то я пойду. Меня ждут дела. Дела, связанные с Аяной Хайтерн? Не сдержался р е й м о н д Парень усмехнулся. Мне кажется, я уже вышел из того возраста, когда должен отчитываться о девушках, с которыми собираюсь проводить время. Проводить время? Вспыхнул Герцог, и м р а к мгновенно о с к а л и л с я Так ты это называешь? Я называю это так, как считаю нужным. Холодно ответил парень. И хотел бы попросить не лезть в мои личные дела. Он развернулся и направился к выходу. с т о я т ь Мы еще не договорили! Гаркнул ректор. Найт остановился, оглянулся. Губы его исказились в усмешке. Договорили, отец. Я для этого и пришел. Поставить тебя в известность. Я буду общаться, а возможно и встречаться с Аяной. Это мое решение, и мне не нужно спрашивать на это твоего разрешения. И да, я знаю о связи мрака с тенью, но не забывай, у меня она тоже есть. И если я с т а н у первым, то тебе она не достанется. Рэймонд вскочил, тяжело облокотился о стол руками. А я на не трофей, а я на настоящая тень. Она уничтожит тебя, рискнит ы сделать хоть один неверный шаг. Нед сверкнул глазами. Не стоит меня запугивать. А я на девушка, открытая и очень привлекательная. Мы будем превосходной парой, мы с ней, а н е твой дракон. О чем ты, Нейт? – гаркнул г е р ц о к Парень вскинул голову. Она не достанется ни тебе, ни Мраку. На этом он развернулся и вышел, хлопнув дверью. г е р ц о к тяжело рухнул в кресло. Ревность, да, – подал голос дракон. Я услышал в твоем голосе ярость от осознания, что Нейт может оказаться ближе, к а я ничем мы. Это не ревность, выдавил Лейн. Это ты уже считаешь ее своей? – перебил дракон. Вот что это. Мысль о н н е т и и о я не вместе злит тебя? Но разве турнир за сердце юной девы новинка? Сильнейшие драконы вступали в сражения за тех, кого считали своей парой, за любимых. Нейт отстаивает свое право. Ты ведь сам учил мальчиков этому. Главное, чтобы он не наделал глупостей. И вел себя стенью осторожно. Грубости она не потерпит, а он слишком юн, чтобы осознавать реальную опасность, и слишком горит, чтобы сдерживать себя. За это я и боюсь, напряженно проговорил Реймонд, пытаясь заполучить Аяну первым, он может наделать ошибок. Но это будут его ошибки, вздохнул дракон. Ты слишком спокоен, Мрак. Еще скажи, что тебя желание Найто не задело. подметил герцог, поднимаясь с кресла. Задело, рыкнул дракон. Но любовь к Нейту в нас тоже сильна. Он наш сын. Кого мы выберем, когда настанет момент? Надеюсь, нам не придется выбирать между ними. Устало проговорил герцог и направился к дивану. Возвращаться в свой замок к Валерите он точно не собирался.